Глава 13. Кровь короля. Ничего. Два дня поисков и пустота. Словно здесь отродясь не знали никаких проблем. Не понимаю, как можно так контролировать поток информации. Особенно тогда, когда такой бедлам творится в стране. Впрочем, бедлам начинался везде, где бы Крися не останавливалась на пару-тройку дней. Невольно вспомнив список газетных объявлений, я тяжело вздохнула. Да уж, разгулялась я тут на славу. Полсотни разводов, и это только план на ближайшую неделю. С другой стороны, фейский дар просто не может принести вреда. Даже то, что вначале кажется катастрофой, в итоге должно обернуться благом. Но почему-то в последние дни понимание этого совсем-совсем не помогало. Возможно, мое вмешательство действительно когда-нибудь сыграет на руку всем, попавшим под действие моего зелья. Но чем больше наблюдая за происходящим, тем меньше мне в это верится. Устала, прислонившись львом к прохладному стеклу, я попыталась всмотреться в танец снежинок за окном. Несмотря на метель, снег таял в тот же миг, как касался камней мостовых, и лишь в небольших обнесенных заборчиками палисадниках за зиму выросли сугробы. Интересно, все-таки как они добиваются такого эффекта? В Терезе уже к началу декабря все занесено снегом, И никакие дорожные службы не справляются с его уборкой. Легкий шепоток проник в сознание внезапно. Слишком расслабилась, замечталась, а в результате вновь услышала тяжелый властный зов этой земли. Земли, запятнанной давним появлением демона-короля. Она говорила со мной, не словами, нет, даже не образами, эманациями, тяжелыми, непередаваемо тяжелыми, почти подчиняющими. И я, едва ли не впервые, с того момента, как обнаружила это свойство своей крови, слушала. Поначалу весь поток ее речи казался невнятным и мутным, совершенно непонятным, но постепенно эманации превратились в образы, а образы — в слова. «С возвращением!» «С возвращением!» «С возвращением!» на разные голоса твердила она. И «Я здесь впервые!» упрямо прошептала я, наблюдая за танцем снега за окном. Мне не возражали, лишь глубже затягивали водоворот образов. И в какой-то момент я увидела. Они пришли на эти земли внезапно. Их никто не звал и никто не ждал. Просто однажды, самое обычное утро, в этом месте вспух ужасающий черный нарыв. А когда он лопнул, их было много. Свыше трех тысяч. В то время как эльфов живущих на этих землях, едва-едва насчитывалось четыре сотни. Несмотря на это, поначалу островухи защищали свое право жить на своих исконных территориях. До тех пор, пока не выяснилось, что появление демонов отравило все окрестности. Земли словно пропитались тяжелыми и властными эманациями, впитали в себя пролитую кровь и изменились, обрели отдаленное подобие разума и заняли сторону пришельцев. Занятно. Все историки утверждали, что причиной передачи этих территорий демонам стало то, что они были отравлены в миг прорыва. Но это не так. Не прорыв ткани бытия стал причиной изменений, а нечто иное, нечто куда более сильное – кровь короля. Тот, кто вошел в нашу историю под именем демона-завоевателя, едва оказавшись в нашем мире, щедро напоил землю своей кровью. И внезапно, осознавшая свое бытие, земля ответила ему любовью. Она всей своей внезапно обретенной души влюбилась в отданную ей кровь. «Зачем?» – негромко спросила я. «Зачем было так поступать?» Ответ пришел незамедлительно. «Традиция. Короли всегда привязывают к себе свои территории. Для защиты, для контроля и ради собственного же спокойствия». Но он же собирался бросить их здесь. Не вижу смысла. Долг. Он был обязан позаботиться о них. Любопытство. Он верил, что вернется. Вот уж чего не надо. Второго пришествия демона мы можем и не пережить, фыркнула я. Мой лоб уже давно нагрел стекло, а дыхание оставило на прозрачной поверхности матовые облачка. Я подняла руку, и пальцем нарисовала парочку когда-то запавших в памяти рун. Ничего серьезного, но я все-таки почувствовала отклик и земли, и дома. Кажется, колдовать здесь мне все-таки не стоит. Даже по мелочам. Еще не ясно, чем обернется мой опыт с зельем. Кстати, если отданная земле кровь впоследствии существенно увеличивает способности, то я прекрасно понимаю, зачем он поступил так. И дело вовсе не в чувстве долга а в обыкновенной жажде силы. Всегда приятно быть почти богом, пусть и на отдельно взятой территории. И сейчас этим богом была я. Почему? Ответом послужил новый каскад видений. Ничего нового он не принес. Я и так знала или догадывалась о том, что произошло здесь века назад. Впрочем, увидеть лица своих предков было любопытно. Женщины. Множество демониц. Они приходили и уходили. Некоторые властвовали. Некоторые вели спокойную, размеренную жизнь в отдаленных имениях. Одни из них слышали зов своей земли. Другие и знать не знали, что на этих землях они почти богини. А потом появилась Силия, последняя и единственная дочь угасающего рода лершей. Наверное, поэтому и оказалась сильнее всех прочих женщин своего рода. Она не просто слышала зов. Она знала, что он означал. И юная глупышка в каком-то нелепом порыве рассказала обо всем другу детства, посвятила его в главную свою тайну. А друг быстро понял, как можно использовать это знание. Всего каких-то несколько дней отделяли его от победы, но сила ускользнула, сама того не зная, вышла замуж. А потом все завертелось. Кресло правителя. Несколько счастливых лет. Рождение Марьясы, потом Севьялы и внезапная смерть мужа. Я тяжело вздохнула. Переводить Зов в слова было сложно, а образы лишь сернее давили на сознание. Земля не знала имен чужих ей демонов, только тех, с кем делила радость самосознания, а потому посторонние мелькали размытыми картинками, смазанными портретами. И все-таки Родрика Лерена я узнала. «Да уж, разногласия с моим родом у него действительно серьезные. Но раз Марьяса не решилась объявлять кровную месть, то и я не стану». Итак, после смерти мужа Силии, лорд Лириан решил снова попытать счастье, но не успел. Она сбежала, прихватила старшую дочь и исчезла. Севьяла же осталась с родственниками отца. «Если честно, я не могу понять, почему она забрала лишь одну дочь». Возможно, не считала себе вправе обрывать линию крови лерши, но и оставлять тут свою наследницу не посмела. С демонами сложно, это я уже поняла. У них какие-то свои, странные представления об этом мире. Иногда мне кажется, что они живут в какой-то своей реальности, никак не связанной с остальным миром. Впрочем, у каждой расы в нашем мире есть свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Надо просто научиться жить с этим. Но почему я? Все-таки спрашиваю я. Ответа нет. Кажется, на глупые вопросы не отвечает даже подобие разума. Да уж, вот попало, так попало. К счастью, об этом пока мало кто знает. Хочется верить, что моя Ба так и оставит это знание при себе. А Нэш? Здесь все не так однозначно. В принципе, если они с Марьясой пришли к компромиссному решению, то шаре не пойдет против Рода, который уже почти стал своим. Но нашли ли они решение, устраивающее обеих? Да уж, пытаясь выполнить миссию тени, я выпустила из поля зрения собственную семью. Обидно. Такое чувство, словно я только и совершаю ошибку за ошибкой, с тех пор, как оказалось в Демиании. Моё уединение прервали внезапно, без стука. На пороге просто появилась Марьяса, и хмуро глянув на меня, произнесла. «Пора собираться». «Ты обещала присутствовать на слушании, а оно начнется через полтора часа». Я, встретившись с ней взглядом в оконном стекле, негромко поинтересовалась. «Чего ты пытаешься добиться? И главное, зачем?» Несколько секунд она молчала. Я уже начала думать, что она так и не ответит, но именно в этот момент она нарушила тишину. «То, что ты сказала, правда?» Я неспешно обернулась и откинула голову назад прислонившись затылком к холодному стеклу. Так было легче думать. — Что именно из сказанного мной тебя интересует? За последние дни мы поведали друг другу столько всего, что я уже теряюсь. — Ты действительно слышишь зов Демиании? — нисколько не сомневаясь в том, что я отвечу, — спросила Марьяса. — Да уж, вот и доверяй после этого своей тайной близким родственницам. Я знаю, что Ба любит меня, но иногда ее любовь становится тяжелее чугунных кандалов. Такие моменты я как никогда понимаю родителей. От Марьясы Огненной действительно стоит держаться как можно дальше. «Слышу», – подтвердила я. «Она говорит со мной, делится памятью, переживаниями, силой. Но она не жадит моей власти. По большому счету, этой земле все равно, кому из демонов подчиняться. Ей просто нравится вспоминать того, кто когда-то ее пробудил. И изредка общаться с его потомками». Ни о чем больше она не думает. «Зачем ты мне это говоришь?» «Я не вернусь сюда. Не буду здесь жить. Никогда, Ба. Мне чужды законы и традиции этой страны, и я не желаю их изучать. Меня устраивает то, как я живу сейчас. Надеюсь, когда-нибудь ты это примешь». «То есть, если я приму иное решение, ты мне не подчинишься?» С какой-то скрытой мыслью поинтересовалась Марьяса. «Не подчинюсь», – спокойно ответила я. Даже как главе рода, я лишь улыбнулась и качнула головой. Мне было, что притепоставить этому ее решению. Но я совсем не горела желанием раньше времени посвящать ее в свои возможности. Все-таки Мария Салерши слишком привыкла к всеобщему послушанию. С ней даже король не решается спорить. А это говорит о многом. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Так и не дождавшись внятного ответа, произнесла Маяба. Собирайся. «Через двадцать минут выезжаем», – твердо добавила она и вышла. Я тяжело вздохнула, глядя ей вслед. Кажется, столкновения нам не избежать. Рано или поздно, но это случится. Остается лишь надеяться, что никто при этом не пострадает. Все-таки, как бы там ни было, а свою ба я люблю, даже когда та не права. Не думаешь, что было бы правильнее ей все рассказать? Задумчиво глядя вслед Марьясе, спросил мой фамильяр. Я лишь неопределенно пожала плечами. То, что я любила Ба, еще не означало, что я могу ей безрассудно доверять. Вернее, я доверяю ей, но не в работе. Впрочем, ее отношение ко мне абсолютно такое же. Идеи и помыслы доверяют исключительно надежным друзьям и союзникам. И только жизнь доверяют родным. Что ж, воля твоя. Но Крис, она действительно ведет свою игру. И не с Родриком, нет. Марьяса весьма плотно общается с его старшим сыном, и, уверяю тебя, это куда опаснее. Я посмотрела на своего фамильяра. Он нисколько не сомневался в верности своих слов, а значит, все обстояло именно так, как он говорил. Марьяса и Верий против воли вспомнилось, что именно этот представитель рода Лирен поддерживал связь с покинувшим родину демонами. Кажется, меня ждет весьма занимательное зрелище. «Как думаешь, есть ли лучший способ утопить противника, чем развод?» – негромко спросила я. Происходящее с каждым мигом мне казалось все интереснее и интереснее. «Смотри, сама не попади под раздачу. В любом случае, что-то сегодня должно произойти». Я лишь кивнула, полностью соглашаясь с мнением своего фамильяра. «Но как бы там ни было, опаздывать мне нельзя. Я не могу упустить такое зрелище. Просто не имею права».